Глава десятая. Немецкая граната М24 с длинной деревянной ручкой, она же на солдатском жаргоне колотушка, уделала меня крепко. В санбате вытащили штук 12 осколков самой различной формы: смятые лепестки жести и металла, половинку крепежного кольца. Даже деревянная рукоятка не осталась без дела и ударив в бок, сломала два ребра. Рентгена в Санбате не было, и некоторые осколки нащупывали обычной спицей. От сильной боли я потерял сознание. Врачи, опасаясь, что не выдержит сердце, отправили меня в госпиталь. Там просветили тело рентгеном и извлекли еще с десяток германских железячек, уже не вслепую. Раны, хоть и не слишком глубокие, но многочисленные, да еще располосованные скальпелем, воспалялись гноились их чистили и вместе со всякой красно бурой гаостьстью вытаскивали серые обрывки ниток от белья и гимнастерки так как ран было много они сливались в крупные бугорчатые опухоли от обилия всевозможных лекарств я с неделю пробыл в состоянии полубреда если ничего не хотелось меня чем то поили с ложечки и вводили глюкозу Потом я стал различать лицо молодой, хорошенькой медсестры. Мозги работали слабо, но я чувствовал, что прихожу в себя, а значит буду жить. От обилия внезапно нахлынувших чувств погладил сестру. Куда тянул руку, не различал. Получилось, что погладил ее по заднице. Хорошенькая сестра отскочила и возмущенно крикнула. «Вы чего себе позволяете?» позволяю Бестолково повторил я. «Руки не распускай, лежат как валенки, а потом под халат лезут». Возмущенная медсестра повернулась и ушла. а Раненые в палате захохотали. «И правда, штрафник ожил. Если руку куда надо тянет, жить точно будет». «А Людка дура!» — рассудительно пробубнил чей-то голос. «Не соображает, что человек с того света вернулся. Еще начальнику отделения пожалуется, что ее лапают». «Лапают...» Я снова пошевелил языком, радуясь, что он хоть и плохо, но слушается меня. «Старлей, может, съешь чего?» Доносилось, как сквозь вату. «Сальца имеется...» «Какое к хренам сальца?» — возразил другой голос. У него за неделю кишки усохли, молоко или кашу жидкую надо. Я шевельнул языком, но сил произнести еще что-то не хватило, я снова заснул. Окончательно пришел в себя дня через три. Ныли раны, но особенно донимал кишечник. Что такое запор, я до этого не знал. Жаловаться красивой и высокомерной Людмиле не хотелось. Вторая медсестра, совсем молодая девочка Света, тоже смущала меня. Рассказал при очередном обходе о своей беде майору-хирургу, который обругал помощника капитана, а заодно и молоденькую Свету. «Вы что, совсем за ранеными не следите? Буканов без сознания неделю лежал. Можно было догадаться, что у него кишечник не работал». «Давали слабительное». «Сказал капитан и перечислил по-латыни название лекарств. Света стояла красная от смущения, я чувствовал себя не лучше. Лучше бы не заводил этот дурацкий разговор, перетерпел бы. В общем, проблему решили, дали еще каких-то лекарств, и все наладилось. Вначале я лежал в палате для тяжелораненых, 5-6 человек. Потом выздоровление пошло лучше и меня перевели в общую палату офицерского состава человек на двадцать. Насмотрелся всякого. Через койку от меня лежал молодой капитан без обеих ног. Меня поразили волосы капитана. Русы, они были сплошь из пятнанной сединой. Хотя раны уже заживали, капитан не мог прийти в себя. На наше психологическое состояние не слишком обращали внимания. «Слишком много раненых, не до того. Главное, чтобы человек выжил, ну и по возможности вернулся в строй». Капитан так и не смог прийти в себя от шока. Не раз приходилось слышать, как он стонет утром. «Ой, нога разболелась! Сделайте укол!» Когда сестры спрашивали, где болит, он показывал на ступни, а их у него не было. Ампутацию провели под самые колени». Приходил специалист, измерял, прикидывал, как будут держаться протезы. При этом балагурил, подбадривая капитана, что ему повезло. Протезы будут сгибаться, и со временем он научится ходить, как нормальный человек. Но закончилось все плохо. Однажды утром капитан потребовал одежду, сапоги, собрал кое-какие вещички и заявил, что хватит ему лежать. Все приняли это за шутку. Но капитан, повышая голос, ерзал на кровати, упал и пополз к двери. Лопнули швы, вслед тянулись кровяные полосы. Прибежали медсестры, врачи, но капитан оказался крепким. Раскидал всех и упрямо пробивался к двери. Вызвали мужиков-санитаров, сделали инвалиду укол, а вечером перевели в другое отделение. В целом настроение в палате было нормальное. Про капитана говорили, что его давно надо было перевести. Кроме ранения в ноги, у него была тяжелая контузия, требовалось лечить голову. Но перед этим старались привести в порядок исковерканные взрывом ноги. Госпиталь располагался на окраине города Старожанец. Большой дом и несколько флигелей в живописном парке. Хорошее место. Как всегда бывает, сложилась тесная компания. Командир пехотной роты Костя Журин, капитан-связист Данила Колышкин, командир взвода младший лейтенант Леха, фамилии не запомнил. Душой компании был Костя Журин, белобрысый, губастый, острый на язык. Имелось у нас любимое местечко, поляна на берегу пруда, где мы собирались поболтать, позагорать на траве. У Кости имелась подруга из медсестер, полная симпатичная женщина. Журин за глаза над ней посмеивался, называл самоходкой, а она привязалась к Косте и, видимо, рассчитывала на серьезные отношения. Приносила нам булочки, котлеты, иногда спирт. Костя, не стесняясь нас, обнимал ее, тискал. Порой вечером уходил подальше в кусты. Там раздавались шуршания, стоны. Медсестра каждый раз возвращалась смущенная, а Костя отпускал соленые шутки, от которых краснел самый молодой в компании командир пехотного взвода. Данила как-то спросил Костю, «Ты правда ей жениться обещал?» Журин со смехом ответил, что женщин вокруг много. «Как не старайся, на всех не женишься, здоровья не хватит». «Женится не на всех, а на одной», – возразил Данила. «Он был старше и серьезней нас. У Данилы еще в начале войны пропал без вести брат, вскоре погиб другой. Семья уже год не получала писем от младшей сестры. Она работала на телеграфе, ее призвали в воздушно-десантные войска и, судя по всему, забросили, как радиста, вместе с разведгруппой в немецкий тыл». — Ой, дурочка, Маше всего девятнадцать было. — Почему было? Брось ты ее заранее хоронить, — сказал я. — Из немецкого тыла писем не пришлешь. — А ты думаешь, в тылу у немцев можно полгода или год воевать? Сам я дурак, техникум связи окончил, и Машка по моим стопам пошла. Лучше бы ей дурак вроде Кости на курсах попался, родился бы ребенок и списали домой. «Почему я дурак?» – обижался Журин. Костя был отходчивым, добродушным парнем. Однажды, получив посылку, устроил небольшой праздник. Наплел, что у него день рождения. Мы сбегали на рынок, купили самогону, фруктов и собрались после отбоя в комнате медсестер. Пришла и молоденькая Света, которая сразу запала на розовощекого лейтенанта Леху, своего ровесника. Думаю, что ничего серьезного у них не было, оба слишком молодые. А мне не повезло. Третья медсестра отдала предпочтение Даниле Колышкину. Не сказать, что он был очень уж видный парень, но понравился ей больше, чем я. Данила, изголодавшийся по женщинам, отбросил свою серьезность и вскоре сидел, тесно прижавшись к соседке. «Всем было не до меня». Я выпил еще полстакана самогона и потихоньку исчез. Дежурила красивая и зловредная Люда. «Если проверка будет, я вас покрывать не собираюсь. Взяли моду по ночам шататься? Ой, да вы еще выпивший!» «Ну и что?» – просто ответил я и хотел в шутку ее обнять. «Скоро на фронт, почему бы ребятам не отдохнуть?» «Уберите руку, нечего меня лапать! Залежались вы здесь без дела, а по ночам шляетесь, пора родину защищать!» Я знал, что Люда числится походно-полевой женой у кого-то из начальства госпиталя, поэтому и вела себя грубо. После всего того, что я насмотрелся на передовой и трех ранений, мне было наплевать на высокомерие медсестры. А ты иди, настучи своему другу-приятелю, мол, старший лейтенант Буканов под симулянта косит. Родину защищать, не тебе такие слова говорить. Уголовник, штрафник, задохнулась от злости Люда. А иди ты. Куда идти, я не сказал, а молча завернулся в одеяло и попытался заснуть. Речи о моей выписке пока не шло. Многочисленные раны от осколков гноились, заживали плохо. Сосед покойки, придвинувшись ко мне, шепнул. «Зря ты эту гадюку дразнишь!» Шепнет своему любовнику. Он употреблял более грубое слово. «Устроит всем комиссию!» «Война к концу движется!» «Не хочется снова под пули лезть!» «Все нормально!» — пробормотал я. Люда до времени никому жаловаться не стало Связываться с ранеными опасно. Есть ребята, которым палец в рот не клади. Так подставят за фискальство, что никакой друг не поможет. А я ведь понемногу забывал про свою штрафную роту. Она казалась чем-то, ушедшим в прошлое. За месяц, кроме писем из дома, я не получил ни одной весточки от ребят. Не могли же всех убить. Значит, не нужен я там». Ну и черт с вами. Я знал, что после госпиталя не то что в роту, а и в свою дивизию большинство не попадет. Госпиталь фронтового значения, здесь не разбирается где раньше воевал. Сунут взводным, а может ротным стрелковый полк и шагая лейтенант, пока не придет твой черед. Бог троицу любит. Три ранения я получил, а четвертое значит будет последним. «Уделают, как замполита Зиновича, в лоб, и прощай, мама». Но я ошибался. В один из июньских дней медсестра Света, улыбаясь, сообщила, что внизу меня ждут. Приехали Василь Левченко и Матвей Осин. Обнялись, хлопали друг друга по плечам, сообщили, что я стал худой, как глист, и это дело надо исправлять. Потом сидели на нашей полянке у озера». Ребята привезли в двух вещмешках харчей, водки, трофейного коньяка. Выпили и, закусывая всем подряд, рассказывали новости. В бою за бетонный завод, который так и не сумели взять, рота понесла такие большие потери, какие редко бывали раньше. После двух дней боев отступать было уже почти некому. Петя Фалин жив? Нетерпеливо спросил я. «Жив. Легкое пробили. Тоже в госпитале лежит, недалеко отсюда. Мы у него были. Желтый, худой, как ты, но бодрый. В рот и собирается возвращаться. Выпили за погибших, за живых. Получилось, что из офицерского состава погиб замполит Зинович. Два взводных тяжело ранены и командовать некому. Николай Егорович Тимарь передает мне привет и ждет, когда мы с Петром выпишемся. А чего ждать? Пожал я плечами, рассеянно прожевывая кусочек сала. Недели две, может и больше, лежать придется. Меня задело, что полтора месяца обо мне не вспоминали. На груди Василия Левченко блестел второй орден Отечественной войны, а у Матвея Осина медаль за отвагу. Это почему-то раздражало. «Может, зависть? А может, попрощался я со 121-й отдельной штрафной ротой. Отлеживал бока, никуда не торопился. От передовой все равно не уйду, а куда направит какая разница?» «Тимарь, наверное, уже майор?» «Майор», — подтвердил Левченко. «Передайте ему поздравления. За это выпили еще». Ребята уловили перемену в моем настроении, пытались неуклюже шутить, наливали еще. «Ты, Слава, к нам возвращаться не хочешь?» — напрямую спросил Осин. «При тут не хочу? Куда направить, туда и пойду». «А в роту, значит, желания нет», — допытывался Матвей. «Ладно, засиделись мы здесь. Я сделал попытку подняться». но Левченко и Осин дружно усадили меня на траву. «Славка, ты заболел, что ли? Про тебя ребята вспоминают, ждут. И Николай Егорович, и Петька Фалин, и Бульба. А то, что мы долго не приезжали, знаешь, какая она жизнь. Мы же после этого еще в одной операции участвовали. А за тот долбаный завод ни одного человека не наградили». «Точно», — подтвердил Левченко. Сказали, что задание не выполнили, нет вам никаких наград. Алдана в госпитале видели, где Петька Фалин лежит, сообщил Матвей. Морду ему осколками хорошо разукрасило. Он там как петух в курятнике. Зубы вставили, с санитарками дружит. А майор наш бывший, Зеленко, ничего не известно? Убили снарядом, без особого сожаления сообщил Осин. Только по часам и опознали. Их сплющило, поэтому никто не позарился. Ну так что Егоручу передать? Если направит, то вернусь, куда же я без вас? Направит, заверил Левченко. Оказывается, он привез письмо за подписью каких-то чинов из штаба армии, где просят начальника госпиталя направить старшего лейтенанта Буканова к прежнему месту службы. В отдельную штрафную роту. Обычно такие просьбы удовлетворяли. Я постепенно отошел. Почему-то хотелось заплакать. Шмыгнув носом, смахнул влагу со щеки. Просидели до вечера. Остатки харчей и спирта сложили в мешок, угостить ребят из палаты. Осень достал из кармана деньги. Харчи за раз сметут. А червонцы тебе пригодятся, когда в самоволку двинешь. Городок зеленый, чистый, девок полно. Подружился с кем-нибудь? Нет, не получилось. Ну, время еще есть, подцепишь кого-нибудь. Как прощался с Левченко и Осиным, помню плохо. Они отвели меня в палату, я развязал вещмешок и отделил соседей остатками харчей и спирта. Утром болела голова, но настроение было приподнятое. Рассказал приятелям, что намерен вернуться в штрафную роту. Отреагировали по-разному. Данила Колышкин, пожав плечами, сказал. «Коллектив, видать, там дружный. За 100 верст приехали, не забыли. Лучше к своим вернуться, чем ждать, пока в какую-нибудь дыру засунут». Костя Журин, который в последнее время жаловался на недомогание, вяло посоветовал. «Не торопись никуда. Я вот думал, что легче стало, а раны опять воспалились. Температура на сон тянет». Не выдержав, сходил в самоволку. Те, кто давно находился в госпитале, знали, что к чему. Спросили. «С девкой хочешь познакомиться?» Хочу, только не с девкой, а с нормальной женщиной. Какая разница, тебе же не жениться. Иди вечерком в парк железнодорожников, там клуб, танцы. Когда договоришься, в парке горилки купить можно, харчей. Нынче кавалеров без подарков не принимают. Пошли на хрен огрызнулся я. Я что, к проституткам иду? Просто познакомиться. А если просто, дрыхни в палате. Не менее категорично ответили мне вместе с ребятами сходили в парк познакомился с женщиной недели две встречались зои ее звали наполовину молдаванка наполовину хохлушка посмотрел я как люди в тылу живут и понял фразу про женихов с подарками фрукты овощи в тех краях водились А с хлебом, крупой, не говоря про мясо, сахар, было туго. Стесняясь бедноты, Зоя выставляла тарелочку с вареной свеклой, лепешки из ржаной муки пополам с кукурузой. Свекла заменяла сахар, который пили с морковным чаем, а лепешки разваливались в руках. Мясо как такового не водилось. Зоя получала или покупала какие-то обрезки, которые вымачивала в соленой воде, а затем, порезав на крошечные кусочки, долго варила. Получался суп с непонятным запахом. Видя все это, я старался принести что-нибудь вкусное. У Зои был сын, лет пяти. Вечером он меня всегда ждал, знал, что с пустыми руками не приду. Но цены на рынке были сумасшедшие. По совету ребят сходил к хозяйственникам. Как и везде, они подворовывали, но купить яичного порошка, сахара или банку американской колбасы было у них дешевле, чем на рынке. Однажды, доедая бутерброд с колбасой, мальчик спросил. «Дядя Слава, ты теперь у нас жить будешь?» Я покраснел, а Зоя засуетилась, сунула ему печенье и сказала, чтобы дурацких вопросов не задавал. А у меня всё любовное настроение в тот вечер испарилось. Полежали, пообнимались и отправился ночью опять в госпиталь. Через несколько дней на обходе меня осматривали особенно долго. Майор за отделением трогал заживающие раны, «Залежался, наверное», — улыбаясь, спросил он. «Будем выписываться?» «Выписывайте». Он нажал пальцами на один из шрамов бугорков. Выступили светлая жидкость и кровь. Глядя майору в глаза, я проговорил. «Распорядитесь насчет вещей. Гимнастерку подштопаю, то-сё, после обеда буду готов». С нашим братом не церемонились. Уходили из госпиталя и хромые, и с кой-как затянувшимися ранами. На врачей нажимали сверху, фронт нуждался в людях. Считали как, пока в запасном полку прокантуешься и до места службы доберешься, будешь совсем здоровым. Но майор явно смутился. На открывшуюся ранку смотрел хирург, еще какой-то врач, медсестры. «Обработайте, гляньте остальные раны, надо еще подлечить». И, не теряя авторитета, решительно вышел из палаты. А все поняли, что моя досрочная отправка чуть не получилась из-за вмешательства зловредной медсестры Люды. Перед обедом, когда она раздавала лекарство раненый в руки и в голову артиллерист отчетливо проговорил. «Сучка!» Люда вскинулась, едва не уронив поднос с порошками и таблетками, но артиллерист, глядя в окно, повторил. «Сучка вон в саду бегает! Неплохо им тут живется!» Дней через пять я прошел комиссию и вместе с младшим и лейтенантом Лехой был признан годным к дальнейшей службе. К тому времени у него с молоденькой медсестрой Светой крепкая любовь сложилась. Света ходила с красными глазами и все свободное время проводилась с Лехой. Смотрел я на них и тоска брала. Леха совсем мальчишка, недавно шестимесячные курсы лейтенантов окончил и после первого боя в госпиталь угодил. Наивный, честный парень. Такие чаще всего гибнут. А Костя Журин вывернулся. Не зря жаловался на температуру и плохое самочувствие. Оказалось, он пообещал жениться на медсестре Зине, а та, будучи старше в отделении, сумела продлить ему лечение. Журин, глядя, как мы собираемся, вздыхал, жалел, что ему еще в госпитале торчать, а мы врага бить пойдем. Данила Колышкин, которого переводили в команду выздоравливающих, съязвил. «Брось, молодожен хренов!» «До зимы возле бабы прокантуешься, а зимой, глядишь, войне конец!» Когда прощались, Журина в компанию не пригласили. Собрались в последний раз на нашей полянке с Данилой Колышкиным, лёхой медсестрой Светой. Взяли за компанию еще кого-то из ребят. Немного выпили. Света принесла нам сладких булочек, которых не скоро снова попробуем. Крепилась, а потом, немного выпив, повисла на шею Лёхе. «Убьют тебя, Лёшечка! Я с тобой на фронт сбегу!» Кое-как успокоили девчонку. Обнялись напоследок и прощай госпиталь. зои увидеться не сумел. Она работала, а у меня времени ждать не было.